Он обрадовался телефонному звонку. Алло? Мишель? Антуан сразу узнал Майкла. Пианист был единственным из знакомых, кто произносил его имя во французской манере. Э, ты где пропадал? Майкл не видел француза более 2 лет. Он спешил о нём в баре, где тот играл, но управляющий ответил, что пианист внезапно исчез, не дождавшись конца контракта. "Я был в Париже", сказал Антуан. "Безумный романтический порыв. Одной даме захотелось в Париж, а я испугался, что стоит мне отпустить её от себя на пару недель, и всё, рваар". Майкл засмеялся. с женщинами. Антон был то чаще щеурценичен, то чаще рублюпчив. Он подробно делился самыми интимными подробностями своих быстротечных связей. "Рад тебя слышать", сказал Майкл, развеяв тоску пасмурного дня. "Как жилось в Париже?" отвратительно сказал Антуан. "Настоящее в Аттерлоу". Никто не желает слушать фортепианную музыку. Та дама вышла замуж за японского магната. Другая, ну, об этом при встрече. Где тебя можно найти? Я играю в кабачке Золотой обруч. Он находится в районе шестидесятых улиц. Вывеска не должна вводить тебя в заблуждение, это сущеклака. Но люди к нам ходят, а я веселю их, как могу. Иногда даже заглядывают посетители, которые умеют пользоваться ножом и вилкой. Он умолк, потом добавил: "Вчера заходила твоя жена. Она сказала, что ты работаешь на старом месте. Вот так я тебя и нашёл". Трейси попрежнему очаровательна. Её сопровождали двое мужчин. Двое? Двое. и их моложе и привлекательнее. Спасибо. Когда я спросил о тебе, она ответила уклончиво, сказал Антуан: Вы что, поссорились? В настоящее время мы живём раздельно, ответил Майкл, если тебя это интересует. Сочувствую, старина, вздохнул Антуан. Мне так к таким утратам не привыкать, но я никак не ожидал, что это может случиться с тобой. Жизнь любого из нас полна неожиданностей, особенно в Нью-Йорке, поэтому сюда все и рвутся. Я рад, что ты относишься к своей трагедии по-философски. Оставь оперный тон, раздражённо сказал Майкл. Никакая это не трагедия. Для меня это было бы трагедией, а пошุลкой. Надеюсь сегодня вечером тебя увидеть, спокойно сказал Антуан. С 19:00 до полуночи я в ударе. Я познакомлю тебя с женщиной, которая одним махом вычеркнула из моей памяти всех прежних. Обещай мне в памяти нашей старой дружбы, что ты не поддашься на её заигрывание. Не бойся, сказал Майкл. Последний год я стал равнодушен к женскому полу. Мм, не в силах в это поверить, старина. Ну, жду у тебя к 11, сказал Антуан и повесил трубку. Майкл посмотрел на дочь и вспомнил вечера, когда он сидел с в стрессе в затемнённом баре. Они слушали игру Антуана, напоминавшего большую чёрную птицу с печальными тёмно-карими глазами. Обычно, когда он не пил, с нижней губы свисала сигарета. По трус ветрейси Антон частенько исполнял её любимую песню: Венеция это грустно. В Нью-Йорке ничуть не веселее, подумал Майкл, глядя на дождь. Твои мужчины, вспомнил он, ты и хмоложе, и привлекательнее. Он допоздна засиделся в конторе. поужинал и к 11 часам отправился в Золотой обруч. Майкл познакомился с спаси Антоана. Живое маленькое личико Сьюзен Хартли. обрамляла густая копна длинных волос, казавшаяся для него слишком тяжёлой, а её тёмные глаза можно было бы назвать горящими, будто на испанку или героиней романа из жизни американского юга.